Глава 12. Праздник Ивана Купалы. Сегодня была суббота, выходной, поэтому Андрюшка был дома. Сергей решил дать жене отоспаться. Он ведь видел, что она вернулась домой тогда, когда уже рассвело. Понимал, что если она сейчас встанет к детям, будет ходить весь день как сомнабула, и толку от неё не будет никакого. А он хотел поехать с ней на празднование Ивана Купалы. Там в районе решили провести мероприятие такое, Антон рассказывал. Алиса там даже немного участвовать собралась. Поэтому он покормил сына и вышел с ним во двор. Катя проснулась, покормила дочку, и потом они снова обе уснули. А Сергей сидел с ноутбуком в беседке, делал расчёты. Андрюша играл в песочнице рядом. Иногда он поднимал голову и что-то спрашивал у папы. Тут старался ответить так, чтобы сын понял. Например, почему у червячка нет ножек или почему Божья коровка пачкает апельсиновым соком палец, ну и в таком роде. Конечно, это отвлекало от работы, но отмахиваться от вопросов не хотелось. Хорошо, что у сына есть желание спрашивать. И вдруг Андрюша спросил у него: "Папа, а наша мама волшебница?" Недавно он читал сыну книгу о волшебнице, которая лечила зверюшек, и Сергей подумал, что сын просто ассоциирует маму с той сказочной волшебницей. «Почему ты так решил?» – спросил, улыбаясь Сергей. «А я сегодня спал-спал, а мама заглянула ко мне в комнату, а от нее такие маленькие искорки летели. Было так красиво! Я не стал ничего ее спрашивать, а потом я уснул. Ты мне веришь?» Я такого не видел, но раз ты видел, я тебе верю. И я думаю, что она добрая волшебница, но это будет наша тайна, и пообещай мне, что ты никому об этом не расскажешь. Обещаешь? Лицо Сергея было очень серьёзным, ни тени улыбки. И сын, поняв, что ему поверили и что с ним сейчас разговаривают как со взрослым, важно кивнул головой. А теперь поиграй немного сам. Я должен закончить свою работу. Потом мама проснётся, мы пообедаем и поедем гулять. А если я не сделаю работу, мы никуда не поедем, понял? Ага, понял. А куда мы поедем гулять? А Аню мы возьмём с собой? А бабушка Света там будет? И ещё 148 вопросов. Сергей подумал, что бабушке Полине Ниловне вовсе не сладко с такими почемучками и нахмурил брови. Андрей быстро понял: И начал рассказывать что-то сам себе. Сергей поработал ещё минут 40 в спокойствии, потом повёл сына к умывальнику мыть руки, потом они пошли на кухню. Как показывала практика, оставлять сына без присмотра было черевато. То Андрей начнёт поливать песок из бочки и весь выможется в грязи, то с любопытством рассматривает проклюнувшийся бутон, так что сломает росток, то чуть не залезет в бочку с водой. В общем, нужен был глаз до да глаз, и придумал же с волшебницей. Тут и Катя проснулась. Она прекрасно выспалась и сейчас направлялась в душевую. Потом пришла на кухню готовить обед. Там уже хозяиничали её любимые мужчины. Она обняла мужа, поцеловала его, потом сына, похвалила их, что дали ей поспать. Празднование начиналось в 4 часа, поэтому время было. Они успевали покушать, А потом и положить Андрюшу спать. Тем более Антон с Алисой им места обещали занять. Там же концерт импровизированный запланировали, а к вечеру молодёжь прыгать через костёр будет. В общем, целое мероприятие. Пообедов а кое-кто и одновременно позавтраков, быстро отправили сына спать. Катя ему чай заварила с мятой и ромашкой, чтобы долго не ворочился. Начала заниматься домашними хлопотами. Нужно было приготовить бутерброды, чтобы взять с собой, убраться, постирать. Сын спал, муж работал в беседке с документами. Она вынесла повесить пелёнки, потом подошла к мужу. Тот улыбнулся ей, а потом сказал. Представляешь, что Андрей сказал? Сказал: "Под утро ты заглянула к нему в дверь, и ты была волшебницей. От тебя, говорит, искры шли". Посмотрела на него и ушла. Странно, какие искры. Я заглянула к нему, потом к Ане и легла спать. Ну, чтобы искры, вот выдумщик. Нужно, чтобы он не рассказывал свои придумки посторонним. Я уже поговорил с ним. Увидим, как слово умеет держать. Вообще-то он парень твёрдый. Пообещал мне кушать червячков, а то в животе заведутся. Не ест? Хорошо, не буду тебе мешать. Пойду собираться. Хоть немного подкраситься нужно. Ты и так после своей ночи прямо светишься вся, еще красивее стало. Если это так влияет, ходи хоть все лето. Катя засмеялась, пошла в дом. А Сергей заканчивал с документами. Хотел сегодня показать Антону итог полугодия, а Катя выбирала одежду. Она еще не пришла полностью в норму после родов, даже месяца не прошло. Хотя по сравнению с первыми родами, часть лишних складок как будто втянулись. Но всё равно подошло только одно платье. В нём она ходила в первые месяцы беременности. Ну а в остальном всё было нормально. Лицо и так было чистым. Алисе пришлось съездить к бабушке, чтобы та дала средство для удаления пигментного пятнышка на губе, которое не проходило и через несколько месяцев после родов. Пришло время выезжать. Она зашла в комнату к сыну, и тот сразу проснулся, сел на кровать, потирая кулачками глаза. Она отправила его умываться, потом покормила сырниками с компотом. Компота взяла с собой, и они поехали на праздник, который устроили на берегу речки. Перед дорогой проверила наличие защиты у всех. Было шумно, поэтому Аня спала плохо. Алиса оставила Артёма с Оксаной. Как-то они смеялись, что у детей все имена начинаются на букву А, а у Алисы и вовсе вся семья называется на эту букву. В принципе, праздник был интересным действия организовали хорошо и хороводы водили и венки пускали вдоль по реке хотя полагалось это делать вечером но это же больше для зрелища было женщины наговорились между собой мужчины тоже сергей даже захватил ноутбук и показывал антону итоги пока женщины не сказали чтобы перенесли обсуждение на завтра андрушка подошёл поближе к выступающим и внимательно смотрел за ними Потом быстро прибежал к родителям и сказал, что у одной девушки видел хвост. Катя засмеялась и чтобы отвлечь всех, предложила бутерброды. Давая бутерброд сыну, она обняла его и прошептала на ушко: "Ты такое рассказывай только мне и папе. Никто не должен знать, что ты это увидел, хорошо?" Сын, откусив большой кусок бутерброда, кивнул головой. "Конечно". Кате было интересно, сочиняет он так убедительно, чтобы на него обратили внимание. или в силу возраста что-то действительно видит. Она отвела его в сторону, якобы в туалет, и спросила, у какой тёти он это видел. Он уверенно показал на одну девушку, которая была самой шустрой среди танцующих. Катя присмотрелась к ней, та действительно была странной. Вокруг неё было что-то чёрное, но это не было похоже ни на какую порчу, это выглядело по-другому. Аня была у Сергея, Катя достала из сумочки, которую держала через плечо, телефон, набрала бабушку и спросила, что она должна делать. Катерина: "Сегодня день такой, и черти могут в хоровод вклиниться, и русалки, ну, согрешит какая-то девушка, скажет потом чёрт попутал, и это будет правдой. Ты, если тревожно, уезжай домой. С ними бороться тебе не нужно. Защиту у всех проверила. У всех, конечно," Но всё равно, от греха подальше, уезжай и друзьям скажи, чтоб ехали. Да, Аня что-то беспокойно себя ведёт, нужно возвращаться. Детя вообще не нужно брать на такие мероприятия, тем более некрещённая. Она положила телефон в сумочку, подошла к мужу. Дочка капризничала, непонятно по какой причине. Может животик, может ещё что-то. Сергей сам предложил, может домой? Не привык я к таким мероприятиям, слишком шумно. Они попрощались. Антон с Алисой тоже засобирались домой. И тут, когда они подошли к машинам, из группы девушек отошла та самая ряженая девушка и направилась к ним. Тогда Катя, глядя ей в глаза, покачала головой и незаметно показала кулак. Ряженая остановилась, затем повернулась назад, в круг. А они все благополучно доехали до своих домов.